Глава 48. Едва проснувшись на следующее утро, сразу заглядываю на сайт Вашингтон Пост. Большая часть пространства тут занята освещением протестов и беспорядков. Даже в разделе мелких городских новостей никакого упоминания о загадочном барбекю с ч е л о в е ч и н ы Максимум, что я могу сделать, чтобы проверить ситуацию с Уиллом, так чтобы на фоне моих обычных интернет-предпочтений это не выглядело странно, заглянуть в новостные ленты Чада и Чарльза в соцсетях. Но здесь тоже ни слова об исчезновении Уилла. При всей своей заурядности Кристен действительно неплохо снимает. Разместила фотку улыбающегося души Чарльза, стоящего на усыпанной осенними листьями улице, и не п о й м е ь что в кампусе серия убийств, или что Чарльз тайком встречается с нами за спиной у своей подружки, с т р о я хитроумные планы. Он выглядит здесь просто симпатичным и стильным парнем. Чувствую укол чего-то непонятного и пытаюсь изгнать это чувство прочь, даже практически об этом не задумываясь. Мне очень не нравится то, что Чарльз сказал мне тогда на улице. Развучало это почти так, словно он догадался, что именно я задеваю. И в этот самый момент кто-то отмечает меня в Инстаграме. С внезапно пересохшим ртом вижу, кто это. Шпилька 5 2 Это тот самый аккаунт, на который выложили ту украдкой снятую фотку, на которой я сижу на лекции по французскому. Вне всяких сомнений, это тот же человек, что заснял меня спящий в штаб-квартире с а и Когда вижу новое фото, лишь раскрываю рот. Это я, прошлым вечером в полу квартале от водаочистной станции, все еще в своем черном обмундировании. Должно быть уже после того, как я покончила с в ы л о м но перед тем, как успела все это выбросить и переодеться. За мной следили. Каким образом? Я ведь была так осторожна. Чтобы это ни был, он или она наверняка знает, что я сделала. Фото правда снято довольно издалека, так что вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, что это именно я. Открываю аккаунт Шпильки 52 е и опять прокручиваю ленту, разглядывая самые недавние фотографии и отматывая все дальше назад. Вот на фото просто скамейка. Где-то вдали можно различить бронзовый бюст. Это одно из скульптурных изображений Джона Адамса в кампусе. То есть расположена эта скамейка прямо возле Тайлера, общаги в которой живет Андре. Вот внутренний вид а л ь б е р т с е н х о л л а Сразу узнаю его, поскольку регулярно заскакивала сюда за кофе, надеясь случайно встретить Чарльза в одной из репетиционных. Дальше изображение здания, которое кажется мне смутно знакомым, но никак не могу его опознать. На заднем плане круглосуточный магазинчик, который я быстро нахожу на Google Картах. Тот расположен неподалеку от центра компьютерной диагностики, в котором участвующим в исследовании студентам делают МРТ и где убили Келлина. Потом группа парней, выходящих из спортзала. Увеличиваю изображение насколько возможно. На заднем плане Майкл Бунарк с его узнаваемым черным чубом. Понимаю, ч и й это аккаунт. Убийца Золотого штата забирал из домов убитых им людей всякие безделушки. Примечание: Убийца Золотого штата, американский серийный убийца из Калифорнии Джозеф Де Анжела, д насильник и грабитель, и при этом бывший офицер полиции, который в период с 1979 по 1986 годы убил по меньшей мере 10 человек и подверг сексуальному насилию более 50 женщин. Конец примечания. НДР оставлял на память п р я д и волос своих жертв. Никогда такого не понимала. Они фактически создавали досье и зулик против самих себя. И ради чего? Из гордыни? Шпилька 5 2 д документировал свои деяния в реальном времени. И только что отметил на фотке меня. Это акт агрессии. Только вот он не догадывается, что я для него сейчас не лучшая мишень, потому что теперь меня ничто не отвлекает, и я могу сосредоточиться исключительно на нем.